Глава девяносто пятая. о чьей смерти ходили ложные слухи, умирает. Баоюй, юй о чем безумие распространялись сплетни, сходит с ума. Итак, Баймин сказал, что знает, где находится яшма, и девочка со всех ног бросилась в дом с этой радостной вестью. Все стали торопить бау и расспросить обо всем подробно Баймина». А сами вышли на террасу и прислушались к разговору. «Где ты нашел Яшму?» — спросил Бауи, подбежав к воротам. «Давай ее скорее сюда!» «У нее нет», — пояснил Баймин. «За нее нужно послать человека с поручительством». «Говори, как ты ее нашел!» — заволновался Бауи. «Я сейчас же за нее пошлю!» Узнал, что господин Линджи Сяо пошел к гадателю, я последовал за ним, — стал рассказывать Он Услышал, что яшма заложена, обежал несколько закладных лавок, все расспросил, подробно описал приметы. — Яшма у меня, — сказал хозяин одной из лавок. — Так отдайте ее мне, — попросил я. Не могу, нужна закладная расписка. Я спросил, за сколько ее заложили. Он отвечает, одну за триста монет, другую за пятьсот. У меня их две. Первую принесли третьего дня, вторую сегодня. «Так бери деньги и выкупи яшму!» — оборвал его Бауи. «Посмотрим, моя ли это?» «Не слушайте его, второй господин!» Сижень с досады даже плюнула. «Еще в детстве я слышала от брата, что некоторые торгуют мелкими кусками яшмы или закладывают ее, когда нет денег. Так что яшму, пожалуй, можно найти в любой закладной лавке». Ошеломленные поначалу рассказом байми, но все теперь стали смеяться. «Скажи второму господину, чтобы не слушал этого дурака! Это совсем не та яшма!» Бау Юй при этих словах тоже рассмеялся, но тут заметил Син Суянь, которая возвращалась из кумирной бирюзовой решетки. «Надобно вам сказать, что, придя к Мяу Юй, девушка без имеников попросила ее погадать о яшме. Я, барышня, охотно принимаю вас!» «Только потому, — колдно усмехнулась Мяу Юй, — что вам чужды мирские страсти и честолюбие. Как же вы могли, наслушавшись каких-то сплетен, тревожить меня? Само слово «гадать» мне непонятно. И она отвернулась от девушки. Син Сюяня же раскаивалась, что поступила столь опрометчиво. «Ведь знала, какой у нее характер, — думала она, — но теперь уже как-то неловко возвращаться ни с чем. Однако спорить с ней, доказывать, что она умеет гадать, тоже нехорошо». Девушка стала уверять монахиню, что обратилась к ней с подобной просьбой, потому лишь, что от этого зависит судьба сижения многих других. Увидев, что Мяоюй Юй заколебалась, она еще настойчивее стала умолять и несколько раз низко поклонилась. — Стоит ли беспокоиться о других? — вздохнула Мяоюй. Юй. — Ведь никому в голову не приходило, что я умею гадать. А теперь все узнали, и не видать мне больше покоя. — К кому же мне еще было обращаться, если не к вам? — оправдывалась Син Сюянь. — К тому же я знаю вашу доброту, а другим вы можете отказать, если попросят. Кто посмеет вас принуждать? Мяуэй улыбнулась и знаком велела старой даосской монахине воскурить благовоние. Затем вытащила из сундука блюдо с песком и подставку с гадательной палочкой, написала заклинание, велела Сюянь прочесть молитву и совершить полагающиеся церемонии. После этого они встали по обе стороны блюда, держа над ним гадательную палочку. Вскоре палочка в их руках задрожала и начертила на песке ответ бессмертного. — О, увы, увы! — заявилась она, не оставив следа и без. Следно исчезла она, у подножья утеса цинген. Эту вещь обнаружите там, где растет вековая сосна. Коль решитесь за нею пойти, встанут тысячи гор на пути, а загляните к нам, и с улыбкой тотчас встретит вас». Палочка остановилась. «К какому бессмертному мы обращались?» — спросила Сюянь. «Куайся, Аню», — ответила Мяуи-юй. Янь записала ответ и попросила Мяу-Юй растолковать. «Не могу», — решительно заявила Мяу-Юй. «Сама не знаю, что это значит». «Забирай предсказания и уходи. У вас там есть умные люди, растолкуют». Не успела Сюянь появиться во дворе наслаждения пурпуром, как все бросились к ней с расспросами. «Ну как? Ну что?» Сюянь молча протянула Ливань листок с предсказанием. Девушки Ебау-Юй прочли и так его растолковали. Найти Яшму сразу не удастся, но через некоторое время она отыщется. «А где утес Цинген?» «Здесь все иносказательно. В этих словах кроется тайна бессмертных», — заметила Ливань. Впервые слышу о таком утесе. Возможно, вор испугался, как бы его не поймали, и спрятал яшму где-то под скалой, на которой растет старая сосна. Непонятно, что значит загляните к нам». К кому именно? — Ох, к какому бессмертному была обращена просьба, не знаешь? — спросила Дайю и Синсюянь. «Гуай — Гуайсяню, — ответила та. Если имеется в виду войти в обитель бессмертных, то это, пожалуй, трудно, — заметила Танчонь. Взволнованная сижень снова бросилась искать яшму, заглядывая под каждый камень в саду. Все тщетное. Бао Юй ни о чем больше ее не спрашивал и почему-то все время смеялся. — Господин, ну вспомните, где вы могли потерять яшму? — упрашивала Шеве. — Если расскажете, мы хоть будем знать, за что нас наказывают. Я ж говорил, что потерял ее вне дома, отвечал Бауий. Вы не поверили. Зачем ж снова спрашивают? Откуда мне знать? С самого утра подняли суматоху, а сейчас уже вечер, третья стража. Промолвили Леване Танчунь. Пора расходиться. Сестрица Линдаю едва держится на ногах от усталости, да и остальным надо отдохнуть, а завтра снова займемся поисками. Все ушли спать. Бауий тоже лег, только служанки всю ночь лили слезы. Но об этом мы рассказывать не будем и вернемся к Дайюй. Возвратившись к себе, она вдруг вспомнила разговоры о золоте и яшме, и пропаже яшмы ее обрадовала. — Право же, всем этим монахам и даосам нельзя верить, — думала она. — Если бы золото и яшму связала судьба, яшма не потерялась бы. А может быть, это из-за меня разрушилась связь? От этой мысли... Но душа стала спокойнее, она забыла об усталости и всех перипетиях дня и принялась за книгу. Дзидиань, напротив, чувствовала себя разбитой и торопила Дайюй ложиться спать. Наконец, даюя легла и мысленно обратилась к зацветшим вдруг райским яблонькам. — С этой яшмой Бао ей родился, — размышляла Дайюй, — и появление ее должно было собой что-то знаменовать, так же, как и исчезновение. Если бы цветы на яблоньках предвещали счастье, яшма не потерялась бы. Значит, это не к добру, ибо оюя ждет несчастье». Девушка вновь охватила печаль. Но тут мелькнула мысль, а не предвещают ли цветы и потеря яшмы счастье ей самой. До пятой стражи она то радовалась, то впадала в уныние и не могла сомкнуть глаз». На следующий день были разосланы люди по всем закладным лавкам. У Фензе был свой план. Так в хлопотах прошло несколько дней, но яшма не нашлась. Хорошесть, что мачка дзяет за Дзя джен пребывали в неведении. Свежань трепетала от страха. Баую перестал ходить в школу, был задумчив, подавлен и безучастен ко всему. Госпожа Ван не придавала этому особого значения, полагая, что он расстроен из-за яшмы. Как-то раз, когда госпожа Ван, сидела задумавшись у себя в комнате, вошел дзя Лянь, справившись о ее здоровье, произнес с улыбкой, «Нынче мне стало известно от человека, которого дзя Юй Цунь прислал в господину дзя Джену, что дядька Ван Цзетан повышен в чине, о чем есть высочайший указ, и ему послана депеша, которую везут со скоростью три ли в сутки». 20 числа первого месяца нового года он должен прибыть в столицу сейчас наверное дядюшка мчится сюда днем и ночью и не позднее чем через полмесяца будет здесь о чем вам и сообщаю при этом известие радости охватило госпожу ван Как раз только что она с грустью размышляла о том, что у нее почти не осталось родственников в столице, что семье тетушки Сея грозит разорение, братья служат в разных провинциях, и нет у нее никакой поддержки. Поэтому, услышав, что государь оказал милость ее брату, она подумала, если род ванов будет процветать, то будущее я обеспечено. Мысль о пропавшей Яшме понемногу отошла на второй план. И госпожа Ван с нетерпением стала ожидать приезда брата. Но однажды к ней вошел дзяджен со следами слез на лице и, прерывающимся от волнения голосом, сказал, «Передай старой госпоже, чтобы немедленно ехала ко двору. Пусть не берет с собой служанок, ты сама ей будешь прислуживать». Заболела наша государиня Янчунь. Сообщил об этом придворный Евнух, он дожидается сейчас у ворот. У государиня удушье и вылечить ее невозможно, о чем из лекарского приказа представлен доклад государю». Госпожа Ван зарыдала. "Сейчас не время плакать", промолвил Дзяджен. "Поспеши к матушке и сообщи эту печальную новость, только осторожно, не напугай". Дзяджен вышел и отдал распоряжение слугам быть наготове. Госпожа Ван вытерла слезы, отправилась к матушке Дзя и сказала, что я ничего больна и желает их видеть. «Что это вдруг она опять заболела?» — вскричала мальчика Дзя, Будду. «Мы в прошлый раз напугались, а потом узнали, что все обошлось. Хоть бы и сейчас это было так». Госпожа Ван поддакнула и приказала ее ань поскорее собрать одежду и украшения, после чего вернулась к себе, быстро переоделась и снова вышла. Вскоре все было готово, и они в большом не отправились ко двору. Но об этом рассказывать мы не будем». В свое время Юаньчунь попала во дворец больших стилистов, пользовалась благосклонностью императора и жила в довольстве и роскоши. Постепенно она располнела, с трудом двигалась, быстро уставала, у нее появилась одышка. Еще два дня назад, во время пира, она прислуживала государю, но, возвращаясь к себе, схватила простуду и болезнь обострилась. Особенно тяжел был последний приступ. Она задыхалась, руки и ноги похолодели. Об этом доложили государю, и тот прислал лекаря. Но лекарство я ничего не принимать не могла. Трудно было глотать. С для очищения дыхательных путей не помогали. И придворные попросили государя сделать распоряжение насчет похорон. Тогда государь велел пригласить родственников из семьи Дзя. Повинуясь высочайшему поверению, матушка Дзя и госпожа Ван прибыли во дворец. Яньчунь уже не могла разговаривать, мешала скопившаяся в горле мокроты. При виде матушки Дзя лицо Яньчунь приняло страдальческое выражение, но глаза оставались сухими. Матушка Дзя приблизилась к постели, спросила внучку, как она себя чувствует, сказала несколько слов утешения. В это время дворцовые прислужницы принесли визитную карточку Дзя-Джена». Однако Юаньчунь была почти без сознания, лицо покрылось мертвенной бледностью. Евнухи доложили императору, что Юаньчунь умирает, и, полагая, что с ней придут проститься придворные женщины, попросили родственников подождать в приемной. Нелегко было матушке Дзя и госпожа ван ставить Юаньчунь, но того требовал этикет, и, охваченные скорбью, они вышли, не осмеливаясь даже заплакать. У дворцовых ворот евнухи и чиновники ожидали указаний. Вскоре вышел старший евнух и велел им поспешить в астрологический приказ. Матушка Дзя поняла, что дело идет к концу, но не в силах было двинуться с места. Через мгновение появился еще один евнух и объявил «Государня Дзя скончалась». В этом году, обозначаемом циклическими знаками «дзя» и «инь», сезон наступления весны начался в восемнадцатый день двенадцатого месяца. Юаньчунь умерла девятнадцатого числа, в день, когда совершался переход к году, в обозначение которого входил циклический знак «инь» и месяц, обозначаемому знаком «мао». Таким образом, она прожила тридцать один год. Матушке «дзя» ничего не оставалось, Как возвратиться домой? И здесь собрались Дзяджен и другие родственники, уже знавшие о несчастье. Госпожа Син, Ливань, Фэндзе, Баую и другие встречали матушку Дзяв в зале, выстроившись двумя рядами, одни у западной, другие у восточной стены. Когда матушка Дзяв в сопровождении Дзяджена и госпожи Ван вошла, все по очереди справились об их здоровье, а затем стали оплакивать умершую но об этом рассказывать не будем на следующий день все близкие и дальние родственники гуйфе имеющие титулы и звания собрались во дворце чтобы снова оплакать умершего. Нзя-Джен ведал похоронной церемонией и как отец, и по долгу службы, поэтому он ежедневно являлся в Ямыне и не отдавал распоряжение подчиненным. Хлопот у него было вдвое больше, чем во время похорон одной из любимых жен императора Джоу Гуйфэй. Так как у Янчу не было детей, она получила посмертно лишь титул мудрейшей и добродетельнейшей Гуйфэй. Но об обычаях и порядках, существовавших при дворе, мы рассказывать не будем. Следует только упомянуть, что мужчины и женщины из рода Дзя должны были ежедневно ездить ко двору, и у них не оставалось ни минуты свободного времени. К счастью, в последнее время Фэнзэ чувствовала себя немного лучше и могла присматривать за хозяйством. Ей же было поручено сделать все необходимые приготовления к приезду Ван Цзэн. Когда Ван Жень, родной брат Фэнзэ, узнал, что его дядя получил повышение и переведен на службу в столицу, он приехал со всей семьей. Фэнзэ радовалась приезду родных, сразу забыла обо всех треволнениях и почувствовала себя бодрее. Госпожа Ван, видя, что Фэнзэ снова взялась за домашние дела, перестала присматривать за хозяйством. Ничто, кроме приезда брата, ее сейчас не интересовало. Только бау оставался без дела, по-прежнему не ходил в школу. Дайжу, зная о несчастье в семье, не тревожил юношу, а дзя занятому по горло, было не досуг следить за сыном. бау мог бы целыми днями предаваться развлечениям, но после пропажи Яшима сделался вялым, ленивым, стал заговариваться. Когда его звали к матушке Дзя справиться о здоровье, он шел, не звали, дома сидел. Служанки его не трогали, боялись сердить. «Позовут его к столу, ест». «Не зовут, ничего не требует». Си Жень видела, что это не просто хандра, а болезнь. Как-то она прибежала в павильон реки Сяосян и сказала Дзидзюань «Со вторым господином Баоюем что-то неладное творится. Хоть бы твоя барышня его развлекла». Дзидзюань не замедлила об этом сказать «да юй но та, считая себя невестой Баоюя, сошла неудобным идти к нему». Другое дело, если бы он сам пришел, и она отказалась навестить Баоюя. Тогда Сижень отправилась к Танчунь и все ей потихоньку рассказала. Однако последние события — неожиданное цветение яблонь, пропажа яшмы и, наконец, неожиданная смерть Юанчунь — так на нее подействовали, что ей было не до Баоюя она решила что семья вступила в полосу несчастий да и вообще неприлично часто навещать мужчину к тому же Баоюй был в таком подавленном состоянии что у Танчунь пропала всякая охота с ним общаться течка Сиэ рассказала дочери о том что дала предварительное согласие на ее брак с Баоюем. «Твоя тетя, — сказала она, — настойчиво меня уговаривала, но окончательного согласия я не дала. Сказала, что буду ждать возвращения твоего старшего брата. А ты-то сама согласна?» «Судьбу дочери должны решать родители», — с серьезным видом промолвила Баучай. «Но отца у меня нет. И решать вам? Можете, конечно, посоветоваться с братом. Но зачем у меня спрашивать?» Тетушка Сия была глубоко тронута скромностью и нравственной чистотой дочери. И это несмотря на то, что в детстве девочку баловали. С того дня она больше не заговаривала о Бао а сама Бао Чай не только не произносила его имени, но даже избегала слов «драгоценная яшма». Узнав о пропаже, Бао встревожилась, но виду не подавала, считала непристойным расспрашивать и наводить справки. Поэтому разговоры о случившемся слушала с безучастным видом, будто ее это совершенно не касалось. Что ж, до Сюэ, то она несколько раз посылала служанку во дворец Жунгорода узнать, как обстоят дела. Сама же она там редко бывала, хотя и знала о кончине Юанчунь. Больше всего ее беспокоила судьба сына, и она с нетерпением ждала приезда Ванзе Тена, который мог помочь ей избавить ее чадо от наказания. К тому же она знала, что Фанзе поправилась и присматривает за домом, так что о хозяйстве можно не беспокоиться. Кто по-настоящему страдал, так это сижень. На все ее ласки и заботы бау отвечал полным равнодушием, и она не знала, чем это объяснить. Гроб с телом Юаньчунь уже стоял в дворцовом храме несколько дней, и скоро должны были состояться похороны. Поэтому матушка Дзя вместе с родственниками и родственницами уехала сопровождать гроб к месту похорон. Каждый день у бау Появлялись новые странности. Не было у него ни жара, ни боли, только ел он без всякого аппетита, спал тревожно, а в разговоре молол всякий вздор. Фэнзе знала об этом отсижении шея и часто прибегала проведать Бау Юя. Сначала домашние полагали, что он переживает пропажу яшмы, но потом поняли, что не в этом дело, и стали приглашать врачей. Врачи прописывали лекарства. Бау-Юй послушно их принимал, но улучшения не наступало. Напротив, болезнь обострялась. Спрашивали, что у него болит, но вразумительного ответа не получали. После похорон Юаньчунь мальчика Дзя, все время беспокоившаяся о бау пришла его навестить. С нею была и госпожа Ван. Сижень выявила Бау-Юя, велела ему справиться о здоровье, Бао порой порою вел себя как обычно, хотя признаки болезни были налицо. Он справился о здоровье матушки Дзя и госпожи Ван по подсказке Сижень, которая держала его под руку. «Дитя мое!» — воскликнула мальчик Дзя. «Я думала, ты серьезно болен, а ты совершенно здоров. Теперь, по крайней мере, я успокоилась». Госпожа Ван тоже облегченно вздохнула. Однако Бао все время молчал и не переставал улыбаться. Матушка Дзя вошла во внутреннюю комнату, села на стул, принялась расспрашивать Баоюи о том, о сём. Он отвечал так, как велела Сижень, не понимая, что говорит. Матушку все всё больше охватывали сомнения, и, наконец, не выдержав, она промолвила. «Вначале мне показалось, что никакой болезни у него нет, а теперь я вижу, что он тяжело болен. Уж не душевное ли это расстройство? Но какова причина?» Госпожа Ван поняла, что придется открыть старой госпоже правду и, поглядев на стоявшую с потерянным видом сижень, рассказала, как Баую ездил к Линянскому Бону спектакль и там потерял яшму. Говорила она очень осторожно, чтобы не взволновать матушку Дзя. Мы разослали людей на поиски, обращались к гадателям и предсказателям. Они говорят, что яшма непременно найдется, что она в закладной лавке. Матушка дзяят волнение даже привстала и из глаз ее потекли слезы. Как же можно такую вещь утерять? – вскричала она. И куда только вы смотрите? Отец Бауя и так не оставит этого дела. Госпожа Ван, видя, что матушка Дзя в гневе, велела служанкам встать перед ней на колени, а сама, опустив голову, упавшим голосом произнесла, «Матушка, мы не хотели вам ничего рассказывать, боялись расстроить. Я уже не говорю о том, как рассердился бы отец бау -Юя. Ведь в этой яшме жизнь мальчика!» — крикнула матушка Дзя и закашлялась. «Теперь понятно, почему у него душевное расстройство. Какое горе! Об этой яшме знают все в городе, если кто...» «Кто-нибудь ее подберет, просто так не отдаст! Немедленно позовите дзя я хочу с ним поговорить!» Госпожа Ван и Сижень стали молить матушку Дзя. «Почтенная госпожа, если вы расскажете обо всем господину дзя беды не миновать, разрешите нам продолжать поиски яшмы!» Не бойтесь, гоняй вот ведь я здесь и не дам вас в обиду, обещала мачеха дзя. Она велела послать за Задзадженом, но служанка вернулась и сообщила, что господин уехал с визитом. В таком случае без него обойдемся!» — промолвила мачеха дзя. — Дзяджену я велю пока не наказывать, служанок. Отзяляню на всем пути следования Бауюя к Ливанскому Бо на самых видных местах вывезти объявление. Нашедшего яшму просим доставить ее туда-то и туда-то вознаграждение десять тысяч лянов серебра. Знающего о местонахождении яшмы просим сообщить такой семье вознаграждение пять тысяч лянов серебра. Только бы яшма нашлась, на деньги скупиться не будем, и она найдется, я уверена. А на слуг рассчитывать нечего. — могут искать, и все тщетно!» Госпожа Ван не посмела возразить. Матушка Дзя велела передать Зяляню, чтобы немедленно выполнил ее приказание, а служанкам сказала, «Все вещи и перенесите в мои покои. Сиженишие тоже перейдут ко мне. Остальные служанки останутся присматривать за комнатами». Баую все время молчал, только хихикал. Матушка Дзя взяла его за руку и увела к себе. За ними последовали сижень, и остальные служанки. Внутренние комнаты, где мачка Дзя собиралась поселить Бао Юя, она распорядилась привести в порядок, а затем обратилась к госпоже Ван. «Понимаешь, почему я так поступила? Людей в саду сейчас мало, а во дворе наслаждения пурпуром деревья то засыхают, то расцветают. Разве это не странно? Прежде яшма отгоняла всякую нечисть, а теперь препятствий для нее нет». «Вот почему я и поселила баую у себя. Пусть несколько дней не выходят из дому. Врачи будут сюда приходить». «Вы правы, почтенная госпожа», — промолвил госпожа Ван. «Вам покровительствует судьба, и с бау им ничего не случится дурного, если он будет жить с вами». «Какая там судьба?» — Замахал руками матушка Дзя. «Просто у меня в комнатах чище, и много священных книг, они укрепляют дух. Пусть бау скажет, плохо ему здесь». Услышав свое имя, бау засмеялся. Сержань подтолкнула его, и лишь после этого он ответил, что неплохо. Глядя на сына, госпожа Ван украдкой уронила слезу. Видя, как взволнована госпожа Ван, матушка Дзя сказала «Иди, я сама управлюсь. Мужу ничего не рассказывай, пусть нынче не приходит ко мне». После ухода госпожи Ван матушка Дзя приняла успокаивающее, как и было предписано врачом, И на этом мы ее оставим. Между тем джен возвращаясь в коряске домой, вдруг услышал голоса. «Стоит пожелать, и можно легко разбогатеть!» «Как же это? Во дворце Жунго пропала какая-то яшма. Я видел объявление, там написано, что нашедший яшму получит десять тысяч лянов серебра. Все приметы яшмы указаны, а тот, кто укажет у кого, на пять тысяч лянов...» Дзя-Джен слышал лишь обрывки разговора, но в душу его закралось подозрение, и, возвратившись домой, он стал допрашивать привратников. Те стали рассказывать. Только сегодня, после полудня, мы об этом узнали. Второй господин дзя Лянь передал нам приказание старой госпожи раскрыть объявление. «Рот наш, видимо, захиреет, подумал Дзя-Джен. «Такого сына судьба послала мне в наказание за грехи. Едва он родился, пошли Всякие толки и сплетни лишь через десять лет прекратились, а тут яшма пропала, да еще объявления вывесили. Ну что за напасть? Он стал расспрашивать госпожу Ван, и ей пришлось рассказать все без утайки. Когда речь зашла об объявлениях, Жан не посмел выразить недовольство, ведь это был приказ старой госпожи. Он только поворчал на госпожу Ван, а потом велел тайком от старой госпожи сорвать все объявления. Но было поздно, многие успели их прочесть. Вскоре к воротам дворца Жунго пришел какой-то человек и заявил, что утерянная яшма у него. «Вот хорошо», — обрадовались привратники, — «сейчас доложим господам». «Давай яшму!» Человек вытащил из-за пазухи объявление и показал привратникам «Ваше». — Здесь сказано, что нашедший яшму получит десять тысяч лянов серебра. — Не смотрите на меня с таким презрением, ведь я сразу разбогатею. — Дай-ка взглянуть, что ты принес, — попросил привратник, ошеломленный самоуверенностью незнакомца. — Я тотчас же я тебе доложу. Человек было заупрямился, но потом все же вытащил яшму, положил на ладони и спросил. «Она — Она? Привратники никогда не бывали во дворце и уж, конечно, не видели яшмы, знали о ней только понаслышке. Поэтому со всех ног бросились докладывать. Дядя Джейн и дядя Ше дома не было, и слуги побежали к Дзяляню. Выслушав их, Дзялянь первым долгом осведомился не фальшивой ли яшма. Я видел ее собственными глазами, только в руках не держал, ответил привратник. Пришедший сказал, что передаст ее лично кому-нибудь из господ, никак иначе, чтобы получить обещанную награду. Дзялянь не помня себя от радости, поспешил к госпоже Ван, а та не замедлила сообщить новости матушке дзя. о том, как счастлива была сижень, говорить не приходится. она не переставала благодарить Будду. матушка дзя приказала: пусть Дзялянь приведет этого человека в кабинет, возьмет у него яшму и принесет мне деньги отдать немедленно. Дзялянь велел привести незнакомца, встретил со всеми положенными церемониями, как самого почетного гостя, поблагодарил и сказал «Позвольте показать эту яшму владельцу, если он ее опознает, награду получите сполна, можете не сомневаться». Незнакомцу ничего не оставалось, как вытащить завязанную узелком красный шелковый платок и протянуть Дзяляню. Тот развернул его и увидел прекрасную молочно-белую яшму. Прежде Дзялянь не обращал особого внимания на Яшму Бауя, но сейчас принялся ее тщательно осматривать. Долго вертел в руках, приглядывался, и ему показалось, что на внешней стороне выбитые иероглифы изгоняет наваждение. Не в силах сдерживать свою радость, Дзялянь велел слугам ожидать его, а сам со всех ног бросился к матушке Дзя и госпоже Ван. Там уже собрались все домашние, и как только Дзялянь появился в дверях, Фанзе выхватила у него яшму, мельком взглянула на нее и отдала матушке Дзя. Даже в такую мелочь не позволяешь мне услужить бабушке, упрекнул ее едва слышно Дзялянь. Матушка Дзя развернула платок и сразу бросилась в глаза, что яшма потускнела. Она щупала ее, затем велела принести очки и еще раз внимательно осмотрела, после чего промолвила странно яшма как будто та но почему то не блестит осмотрела яшму и госпожа ван но не могла сказать та это или не та и отдала фэнзе как будто похоже но цвет не тот заявила фензе давайте покажем баую сижень тоже казалось что это не та яшма но она не решалась об этом сказать уж очень ей хотелось чтобы яшма оказалась настоящей Приняв яшму из рук мачкидзе, дя си Жень понесли ее к Баоюю. Он как раз проснулся. Твоя яшма нашлась, крикнула фензе Глаза у Баоюю были сонные, но все же он протянул руку к яшме. Однако тут же, не глядя, швырнул яшму на пол. Вы обманываете меня, воскликнул он с холодной усмешкой. Странно, вскричала Фэнзе, подобрав яшму с пола. Откуда ты знаешь, если даже не поглядел на нее? Баоюю смехнулся. В этот момент в комнату вошла госпожа Ван. Она все видела. «Значит, и говорить не о чем решила она. Он родился с яшмой во рту, и лучше нас знает, какая она». Кто-то прочел объявление, в котором были приметы яшмы, и подделал ее. Против этого трудно было возразить. Дзя Лянь, находившийся в прихожей, услышав слова госпожа Ван, крикнул. «Отдайте мне эту яшму! Я проучу мошенника! У нас несчастье, у нас морочит!» «Ляонер!» — прикрикнул матушка Дзя. Отдай тому человеку яшму и пусть убирается. Человек, он бедный просто хотел заработать. Он и без того потратился, чтобы подделать яшму. Надо ее вернуть, дать ему несколько лянов и сказать, что яшма не наша. Если же подвергнуть его наказанию, об этом узнают другие, и рисковать больше никто не захочет. Зялянь поклонился и вышел. Человек все еще ждал в кабинете и уже беспокоился, почему никто не является. Но тут как раз пришел Зялянь. Если хотите узнать, что было дальше, прочтите следующую главу.